Германия и весь мир. После серии задержек первая официальная сессия Международного военного трибунала прошла утром 18 октября 1945 года. В ходе короткой церемонии члены трибунала дали клятву исполнять свои обязанности честно, беспристрастно и добросовестно. А представитель каждой из прокурорских групп выступил с небольшой речью. и представил копию обвинительного заключения на своем родном языке. Зачитали права подсудимых, а вот публикация самого обвинительного заключения была запрещена до восьми вечера, чтобы она прошла одновременно в столицах четырех стран-союзников. Была объявлена и дата начала судебного разбирательства — 20 ноября. На скамье подсудимых оказалась почти вся фашистская верхушка, за исключением покончивших с собой Гитлера, Геббельса, Гиммлера, разбитого параличом Густава крупа удавившегося в тюремной камере Роберта Лея и скрывшегося Мартина Бормана. Последнего трибунала решил судить заочно. Тем не менее адвокат Бергольд пытался добиться того, чтобы рассмотрение дела о Бормане было отложено. Но эта попытка не увенчалась успехом. Ходатайство было отклонено. Марк Юрьевич Рогинский, участник Нюрнбергского процесса. Советская пресса тут же начала писать об этом. Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. И уже на следующий день газета «Правда» опубликовала репортаж с первого заседания. Материал был изложен сухим стенографическим языком. И также потом были написаны все основные репортажи из Нюрнберга. Текст был размещен на последней странице, где потом помещались все последующие репортажи о процессе. Корреспонденты газеты «Правда» описывали каждое слушание довольно подробно, вплоть до точных цитат и деталей. В каждом новом номере был новый репортаж, и все они носили одинаковое название. «Процесс главных немецких военных преступников в Нюрнберге». В этом был смысл, это приучало читателей Искать новый материал в строго определенном месте. В начале процесса и до нового 1946 года репортажи были очень объемными. Порой они занимали практически всю полосу. Но с весны, лета 1946 года объем текстов, да и количество материалов начали уменьшаться. И что характерно, несмотря на подробность репортажей, в них никогда не приводились слова обвиняемых. Корреспонденты практически полностью цитировали слова обвинителя, периодически приводили аргументы защиты, но никогда прямую речь нацистских преступников. Помимо сухих репортажей, были и статьи специальных корреспондентов «Правды» о Нюрнбергском процессе. Эти материалы были гораздо интереснее, потому что они были написаны живым эмоциональным языком. Это и неудивительно. Ведь писали их такие люди, как Константин Федин, Леонид Леонов, Илья Эренбург, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский и Борис Полевой. А иллюстрации к ним делали Кукры Никсы и Борис Ефимов. Когда стал доступен текст обвинительного заключения, на это отреагировала и союзническая пресса. Например, британская ежедневная газета «Дэйли Телеграф» признала, что сам размер документа был достаточен. чтобы перестать критиковать задержку с его публикацией. В статье воскресной газеты «Обзервер» отмечалось, что люди на улице будут аплодировать обвинительному акту, поскольку он создает прецедент, называя преступлением то, что, как они сами знают, является преступлением. Лондонская «Ивнинг Стендарт» обратила внимание на то, что обвинительное заключение перечисляет преступления настолько обширные, настолько кошмарные, что на первый взгляд кажется, что их невозможно вообразить. Много писалось о денацификации немецкого общества, особенно на первоначальном этапе. С мая 1945 года по декабрь 1945 года. Например, американская газета нью York Таймс» выдала на эту тему 11 статей. Из них шесть в сентябре 1945 года, а 20 сентября вышла статья под названием «Нацисты по-прежнему занимают ключевые посты в Рейхе», автором которой являлся Раймонд Дэниел. В ней автор утверждал, несмотря на то, что территория, занимаемая американскими оккупационными войсками, находится под их полным контролем вот уже шесть месяцев, Те нацисты, которые активно помогали Гитлеру мобилизовать ресурсы страны для ведения агрессивной войны, по-прежнему занимают ключевые посты в коммерции и промышленности. Соответственно, второй по популярности в 1945 году в «Нью-Йорк Таймс» была тема очистки среди должностных лиц. В 1946 году она начала постепенно угасать, и статьи стали носить ярко выраженный персонифицированный характер. направленные на освещение обстоятельств рассмотрения дел заметных нацистов в зале суда. Также популярным направлением было освещение дел родственников бывших видных нацистов. Писали о вдовах нацистов, представших перед Нюрнбергским трибуналом, о тесте и тёще Гитлера, о сводном брате Геринга и тому подобном. Реакцию на процесс в самой Германии оценить сложно. В конце августа немецкий юрист Роберт Кемпнер, бывший в свое время главным юрисконсультом Министерства внутренних дел Пруссии и пытавшийся привлечь к ответственности Адольфа Гитлера за государственную измену, а в 1939 году переехавший в США, путешествуя по немецким городам, провел собственный опрос. Из ста немцев, с которыми он разговаривал, 79 вообще не знали ни о каком суде над бывшими нацистскими руководителями. И кемпнер призвал Роберта Джексона попытаться привлечь больше внимания к процессу. Журналист Дрю мидлтон взял для газеты «Нью-Йорк Таймс» интервью у 30 бывших граждан нацистской Германии. Многие из них выразили неприязнь к ретроспективным элементам процесса и заявили, что Гитлер был прав в своей борьбе с диктатом Версальского мира. Одновременно противники нацизма и те, кто разочаровался в нем, Сказали, что они ожидают наказания только некоторых, а не всех обвиняемых. Многие из запрошенных выразили опасение, что судебный процесс может вызвать антинемецкие настроения в мире. Это, кстати, очень интересный момент. В 1945 году освободители полагали, что немцы восторженно встретят их как избавителей от Адольфа Гитлера и его режима. Но, как оказалось, немцы не видели за собой никаких грехов. и нисколько не сочувствовали жертвам нацизма. Напротив, они считали себя невинно страдающими жертвами. По их мнению, весь мир объединился, чтобы уничтожить Германию. Более того, простые немцы отказывались верить, что их соседи, знакомые и сослуживцы — военные преступники. Международный военный трибунал в Нюрнберге они воспринимали как правосудие победителей, то есть как месть. Что же касается новых германских радио и прессы, то они сообщали о событиях в Нюрнберге довольно подробно. Правда, при этом высказывалась и критика в отношении ведения процесса. Имели место и попытки использовать прессу со стороны подсудимых. Например, 4 декабря 1945 года американская газета Stars and Stripes начала публиковать ответы обвиняемых Германа Геринга, Рудольфа Гесса и Вильгельма Кейтеля. на вопросник от агентства Associated Press по поводу их взглядов на ход войны и на судебный процесс. Международный военный трибунал тут же запретил подобную практику как противоречившую беспристрастному отправлению правосудия. А 12 декабря Руденко выразил протест по поводу интервью, которое адвокат Гиринга Отто штамер дал газете Noe Zeitung. В начале декабря... Аналогичное интервью американским газетам дали сам Геринг и Вильгельм Кейтель. Трибунал согласился с советским прокурором и обратился к адвокатам с просьбой перестать давать интервью и выступать посредниками для своих подзащитных. Подобные публикации прекратились. Но зато вдруг появились сенсации. Опубликование сначала отрывков, а потом и полного текста так называемого «завещания Гитлера». личного и политического. В судебных кругах в Нюрнберге эти публикации вызвали недоумение и даже порицание. Например, британцы были возмущены тем, что во время Нюрнбергского процесса появилось такое прекрасное средство для пронацистской пропаганды. Типичный пример. В газете «Майнпост», выходившей в Вюртсбурге, на первой полосе в центре поставили заголовок «Гитлеровское завещание найдено». Под этим крупным заголовком шел рассказ об обстоятельствах находки документов, а затем следовал подзаголовок «Ложь из-за гроба. Гитлер хочет снять ответственность». И под этим заголовком был помещен полностью тот абзац гитлеровского завещания, в котором он отрицал свою ответственность за развязывание войны и перелагал ее на противников и, главным образом, на евреев. Внешне как будто все было в порядке. Было написано «ложь из-за гроба», но в реальности в Нюрнберге на суде и обвиняемые их защитники стали доказывать именно это же. Не Германия виновна в войне, а ее противники. И Иохим фон Риббентроп начал требовать вызова свидетелей из Англии, чтобы подтвердить миролюбие свое и Гитлера. А защита Риббентропа... стало распространять среди журналистов пламенные меморандумы на эту же тему. Кстати, и британская газета «Дейли Телеграф» тоже полностью опубликовала тексты обоих завещаний. Это была единственная так поступившая лондонская газета. Полторак, бывший секретарь советской делегации в Международном военном трибунале, работавшем в Нюрнберге, позднее в своей книге «Нюрнбергский эпилог» написал «Всякий». кто внимательно читал в те дни реакционную западную прессу и столь же внимательно слушал на Нюрнбергском процессе все заявления о защиты не мог не заметить поразительного единства взглядов и тесного взаимодействия между адвокатами в мантиях и защитниками агрессии, подвязавшимися на газетных полосах на страницах журналов. Полторак приводит множество примеров. Адвокаты протестуют против привлечения к ответственности за агрессию физических лиц, и в поддержку им тотчас же выступает американский журнал «Атлантик». Адвокаты оспаривают те или иные доказательства обвинения. И на помощь им немедленно спешит американский журнал «Нейшн». «Журнал», — пишет Полторак, — «идет даже гораздо дальше, заявляя, что процесс в целом бездоказателен и что обвинительное заключение —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 Забегая вперед, заметим, что ситуация заметно обострилась после так называемой «Фултонской речи Уинстона Черчилля», произнесенной 5 марта 1946 года. В СССР эту речь считают сигналом к началу Холодной войны. «Фултонская речь Черчилля была той искрой, от которой по всей земле загуляло пламя Холодной войны». Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. Однако в момент произнесения этой речи Черчилль не был, вопреки распространенному заблуждению, премьер-министром Великобритании. После поражения консервативной партии на выборах 5 июля 1945 года он был лидером оппозиции и в США находился не с официальным визитом, а как частное лицо на правах отдыхающего. Полторак пишет. «И вот настало 12 марта 1946 года».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 следовал текст печально знаменитого фултонского выступления Черчилля. Видный политический деятель, одной из союзных держав, призвал западный мир к антисоветскому объединению, с нескрываемой злобой говорил о народно-демократических государствах. На стол большой политики был брошен обветшалый козырь антикоммунизма. Ознакомившись с речью Черчилля, Геринг настолько смелел, что сразу же заявил,